Спрыгнули в сугроб, быстро пробежали двором к терему. — Вон туда, — показал Вальзер, — там чёрный ход, чтоб телейникам на двор в отхожее место бегать. У грек-то тёплый чуланчик близ спальни с водосливом. Капитан удивился. — А водослив зачем? — Да после объясню, — шепнул аптекарь. — Ну же, вперёд! За углом и в самом деле была низенькая дверь, вовсе не запертая. Проскользнули в тёмные душные сени оттуда по двум ступенькам в узкую галерею. Тсс! Едва слышно прошелестел вальзор. Вон там Юсупова келья. Не дай бог разбудим. А нам дальше, в Таисиевы покое. Корнелиус опасливо покосился на обиталище страшного человека, прокрался мимо на цыпочках, теперь налево.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 Если можно, в самое ухо выдохнул Вальзер. «Обойдитесь без смертоубийства!» «Сколько лишних трудностей из-за этого человека, Люба!» — подумал фон Дорн, но все же натянул на железное яблоко рукавицу. «Не спеша в развалку пошел через залу». Монах захлопал глазами, прищурился со света в полумрак. «Я Кимка, ты!» Последние пять шагов Корнелиус преодолел прыжками и с разлёту ударил привставшего часового не в висок как следовало бы, а в крепкий, задубевший от земных поклонов лоб. Ну, пускай живёт. Благодарит мягкосердечья Гера Вальзера. Хотя надёжней было бы проломить черницу голову. детину упал ничком, даже нёхнул. «Скорей!» — поторопил аптекарь. «Да погодите!»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 с грубыми ступенями из утоптанной земли. Неторопливо отодвинул вальзера полез в яму первым, аптекарь сопел сзади. В чёрную дырку с белыми металлическими краями спустили верёвку, закрепили крюк. Ну, с Богом! — перекрестился Корнелиус. Взял фонарь в зубы, заметное кольцо, стал перебирать руками. Вот и пол. Сундуки большущие. «Три, еще шесть, в углу четыре, и потом у дальней стены всего двадцать восемь!» «Толкнул один, тяжеленный, не сдвинешь!» «Подержите веревку!» — крикнул сверху вальзер. «Я тоже хочу!» Не дождался по лесам, потешно суча короткими ногами. Капитан подергал замок на ближайшем сундуке. «Ох, крепок!» И нежничать не стал. Сбил кистенем с одного хорошего удара. Под крышкой переливчато отсвечивала малиновым бархатная тряпица. Отдернул. Там шириной во весь сундук лежал томище в толстом кожаном переплете. Фон Дорн приподнял его. Увидел еще книги. Много. Поневоле вздохнул. Всё-таки надеялся, что в тайнике окажется не Либерия, а что-нибудь понадёжней. Золотые монеты или яхонты, или смарагды или зернь. «А я вам говорил, я говорил», — всхлипывал Вальзер, любовно гладя рыжую телячью кожу. Он схватил кистень, забегал среди сундуков, будто исполняя какой-то диковинный танец. Собьёт замок, откинет крышку и, давай бормотать чудные слова — должно быть название книг. О, Гефестион. О, Комодиан. А это кто? Ньюшта Либани, невероятно. Но, но где же Замалей? Корнелиус тоже времени даром не терял. Оставшись без кистеня, вскрывал сундуки тесаком. Книги в кожаных переплётах бросал на пол, в драгоценных откладывал. Некоторые были просто загляденье с жемчугом, яшмой, изумрудами. Самые богатые оклады савал в мешок. И скоро стало некуда. Пришлось кое-какие попроще вынимать обратно, заменять более ценными. Сокровищ было столько не с честью. Поматывая по сверкивающему свинцовому своду метали стени блики от самоцветов, безумное бормотание вальзера сливалось в неразборчивый сип. Мешок получился тяжеленик, а еще на стену лезть, да потом через всю Москву волочь? «Скорей — Скорей! — поторопил фон Дорн, оглядываясь на разбросанные книги. Не забыл ли чего ценного? — Найдут связанного килейника поднимут шум. «Не найдут», — уверенно ответил аптекарь. «Если б митрополит ночевал в опочивальне, тогда монаха сменили бы в три часа ночи, а так не станут». «И все же, поторопитесь». Ответом были скрип отпираемой крышки «Сосредоточенное сопение». Лениво раскрыв первую попавшуюся книгу, Корнелиус увидел греческие письмена. Закрыл. Понравился небольшой манускрипт с разноцветными картинками и затейными буквицами. Заколебался. Может, прихватить? Нет, больно оклад прост. Медный с серебряной насечкой. «Есть!» — истошно взвыл Вальзер. «Есть! Вот она! Вот! И камни огненные!» Заскакал меж сундуков, прижимая к груди книгу. Обложка была выложена красноватыми, с чудесным отблеском кругляшками. Так вот они, какие огненные лалы страны Вуф, их сотни, то-то поди и день жищ стоят. Накатило ревнивое чувство, оклад по уговору принадлежал Корнелиус. Что ж, так чужое тискать-то? Дайте, положу в мешок и идем, пора. «Ничего, не беспокойтесь», — пробормотал аптекарь еще крепче, сжимая замалея. «Я сам понесу, сам». И по сумасшедшему блеску в глазах было видно. «Умрет, но не отдаст». «Как будем уходить?» — спросил капитан, вздохнув. «Как пришли или через кремлевский ход?» «Ход, надо думать, начинался за полукруглой, тоже облицованной свинцом дверью в дальней стене». Вальзар только хлопал глазами, советоваться с ним сейчас было бессмысленно. Не в себе, человек. «Подземным ходом опасно», — рассудил сам с собой фонторн «Может, за сто лет галерея где-нибудь осыпалась?» «Да еще неизвестно, где вылезешь». «Да нет уж, лучше обратно, через дом». «Уходим, гер Вальзар. Аптекарь сунул капитану какие-то хрусткие листки, вовсе без переплета. «Прихватите еще вот это. Если не ошибаюсь, это собственно ручные записи великого Аристотеля, притом книга, о которой я никогда не слыхивал. Если так, то этому папирусу поистине нет цены». Корнелиус скептически посмотрел на убогий манускрипт, пожал плечами, сунул мешок. Тратить время на препирательство не хотелось. Вверх по веревке лезть было куда труднее, чем вниз. То есть сам фон Дорн выбрался из стойника довольно быстро, и мешок тоже вытянул без особенных затруднений. Но вот вальзера пришлось обвязать вокруг пояса и тащить словно куль. Наконец выбрались». Поставили на место свинцовую заплату, поверх нее камни, потом еще набросали земли. Ну, вряд ли доведется вернуться сюда в скором времени. Яма так и осталась ямой, но выпиленные доски, ватный тюфяк и дубовый паркет уложили самым аккуратным образом. Теперь обнаружить подземелье, не зная о его существовании, было бы невозможно». Поднялись по лестнице, прошли через опочивальню в крестовую залу. Монах очнулся, ворочался и мычал, извиваясь на полу. Пришлось хорошенько стукнуть его кулаком по затылку, чтоб полежал еще. Мимо двери Юсупова... Снова прошли на цыпочках. Вальзер прижимал к груди заветный Том фон Дорн, держал обеими руками свою ношу, еще более драгоценную, миновали опасное место благополучно, без стука, без скрипа, повернув за угол, откуда до черной двери было уже рукой подать, облегченно выдохнули. — Зря. Дверь вдруг тихонько взвизгнула петлями, И из облака морозного пара на низкие ступеньки шагнула высокая плечистая фигура, длинная всклокоченная борода, костистый нос, мятое сосна-лицо. Юсуп. На плечи поверх серой власеницы наброшен дерюжный половик, видно для тепла. Оказывается, и аскеты по ночам на двор ходят». Черные глаза хашишина сверкнули молниями, длинные руки растопырились, закрывая проход. Вальзард тоненько ойкнул, вжался в стену и закрылся огненно-переливчатой книгой, как щитом. Рассчитывать на помощь аптекаря не приходилось. Только б Юсуп не закричал, не позвал остальных. Вот о чем думал сейчас Корнелиус. Уронив мешок на пол, он кинулся вперед с кистенем и ударил, метя в голову, да не в лоб, как давеча, а в висок». Монах шатнулся в сторону, увернулся от свистящего удара и перехватил капитанову руку, с хрустом заломил ее за спину, кистень брякнулся на дощатый пол, левой рукой Корнелиус кое-как вытянул из ножен кисак, ткнул клинком вслепую позади себя, попал в мягкое, Юсуп силой толкнул мушкетера, отлетев на несколько шагов, капитан стремительно развернулся и сделал выпад. Увы, в пустоту. Ловкий чернец опять успел отскочить, пятясь от широкого выставленного вперед лезвия, сдернул с плеч дерюгу и кинул в капитана. Тот шарахнулся назад, ударился спиной о стену. Хашишин времени не терял, качнулся к низу подобрал кистень и с размаху рассек воздух. Корнелиус отступал от сверкающей мельницы, выбирая момент для атаки — Странно, но на помощь монах не звал. Только улыбался, скалил свои вурдалачи заточенные зубы.